Глава 13. Ночь. Все спят. А я летучая мышь, Напиваю я. Мои посмеиваются, наемники удивляются. Их вообще наша команда удивляет. Работаем не напрямую, а через посредника, что как-то не принято. Не имеем явного лидера. Обычно лидер сколачивает себе команду, а у нас анархия. Душа компании явный старейшина я. Руководитель работ, командир Маргун. Но все прыгают от дергания в пальцев даже малейших Спартака. При этом все друг друга поголовно и перекрестно посылают подальше и друг над другом подшучивают. Разрыв шаблонов. Наемники. Не имея времени и желания проводить кастинг и конкурс, обратились прямо к Ворону, объяснив ему наши хотелки. Он нам и помог нанять четверых бойцов, как и просили. Мак, огня. «Мастер по силе. Молодой парень-студент. Для него это Колым. Из простолюдинов, потому мечом не владеет. И три бойца бездаря. Троица этих бойцов-команда. Работают в связке уже давно. Вот такой толпой сидим в темном зале проблемной недвижимости кулака, слушая ночь. Уже четвертый час сидим. Скучно!» Навеяло, начал мурлыкать себе под нос. В темном зале ресторана, Средь веселья и обмана, Пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив Ты сидишь в полоборота, Вся в ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, Закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина! Мне б такую! Грохот скрежет. Есть контакт. Выходи, сова, медведь пришел. Выходи, подлый трус. Чувствую ментальный удар. Ага, сейчас. А шумовую не хочешь? Глаза! Кричу я. Взев подземелье, образованный поднятой плитой, ныряет светящийся апельсин. Вспышка, грохот взрыва, визг твари. Серый Спартак, за мной! Прикрывать! Марк за моим затылком! Этот визгун твой! Кричит Корк а вот наши волонтеры поплыли. Ментальный удар сорвался, они не стали марионетками, но потерялись точно. А, -а, а их защита от атак на разум проста, но не везет им так, как мне на манипуляторов. Не было у них необходимости в настолько прочной ментальной защите. Обхожу их ментальные блоки по уже пробитому зеву, беру их разум под контроль и возвращаю им ориентацию. Вперед! Толкаю волонтеров к провалу в полу. «Вы трое защищайте магов, а ты вперед, ребят, не лезь!» «Я понятно объясняю! Пошли! Первый пошел! Второй! Давай, давай! Тысяча раз! Тысяча два! Раскрытие!» Раскрываю над головой светляка. «Да будет свет!» «Теперь можно не таиться. И даже наоборот. У меня нет желания ползать по этому метрополитену до следующей пятницы. Пусть сами на нас идут!» как мотыльки на свет. Марк шарит по полу руками. «Самое время пробовать новую печать, один из прощальных подгонов душары». Он составил это плетение перед тем, как покинуть мой разум. «Да-да, некромант нас душарой просветил, что печатями мои магические фокусы называть не совсем верно. Грамотнее плетениями. А все дефектный дешифратор. Но я уже привык называть рунные наборы печатями» поэтому буду называть то так, то этак. Так вот, новое плетение я назвал фонарик. Правильнее было бы прожектор, но фонарик мне больше нравится. Наполняю печать силой. У меня над головой, как у шахтеров забоя, зажигается налобный прожектор. Светит туда, куда смотрит моя лобная часть шлема. Удобно. Сейчас я смотрю на Марка, подсвечивая ему, помогая в его поисках. Вот! Возвестил он, воздев камень-накопитель темно-синего насыщенного цвета. И довольно крупный. «Что это было?» – спрашиваю. «Как мы и догадывались, сущность. С точным определением затрудняюсь. Слишком давил на психику. И от этого еще темнее было. Завалили, и вся недолго. Да еще и с трофеями», – отвечает Марк. Клинок тьмы... Уже под плащом. Пока все в масть. Осталось понять, один этот урод или их тут шейка говорит Маргун. Щиты в стену. Маги за стену щитов. Пошли искать остальных обитателей этих пещер. Пошли. Я иду. Фонарь прорезает тьму подземных арочных тоннелей и арочных залов, как прожектор локомотива. Прорезает ночь на жд насыпе и светляк сам летит над нашим строем, заякоренный на серого. Это всюду выползают высохшие до мумифицирования мертвяки. Колдыбают кое-как. Как паралитики в апокалипсическом припадке. Это нам, не противники. Такие угрозы только детям, да и то безоружным детям. Американским. Какими их в голливудских трэш-ужастиках показывают. Тупые, как пробки. Стандартные, как манекены в магазине одежды, эмоциональные, как персонажи аниме. Русские детишки таким игрушкам только рады будут. А вот и наши бойцы играючи расчленяли мумии на куски. С хеканьем и гиканьем. амак огня сплевывал с рук капли раскаленной плазмы. Стрелой огня он это называет. От этих стрел мумии вспыхивают, как соломенные куклы на масленицу. Иссушенная плоть горела, как сухой картон. Одно плохо. Чад стоял не слабый. Выдергиваю шарф из подармированного воротника, повязываю на лицо. Марк отступает мне за спину. Смекнув, что Марк решил переработать скверну, предстаю, тоже заслоняя его своей широкой спиной. Да-да, жизнь в этом мире со всеми этими перебежками, тасканием на себе пудов стали, маханием железяками изрядно прирастило мне мясо, и держит все это в тонусе. Марк проводит ритуал, опять подлетает над полом на долю секунды в глубоком вздохе, презрев гравитацию. Глаза его стали бездонными озерами в глубоких пещерах, черные провалы. Кожа посерела, стала как у некроманта. «Хороший накопитель», — говорит Марк голосом, лишь отдаленно напоминающим его обычный голос. «Много силы в него загоню». «Лучше попробуй меч серого зарядить». Толкаю я темного в бок и закрываю его своим телом от возможных взглядов волонтеров. «Да, это я научил Марка способу перекачивать силу из одного магического резервуара в другой. Все маги могут слить силу из своего внутреннего резерва в амулет, артефакт или в накопитель. Но мой способ совсем на других принципах основан». «Каких?» Кроме простой перекачки, этот способ еще и преобразовывает ее. Из темной силы света силы стихий делает безликую и магическую энергию. И наоборот, безликая сила во мне становится светом или коричневым оттенком силы Земли? В марке тьмой? Не знаю. Это разработка профессора магических наук, что представился мне чесом и передал мне свои знания. Так что в теории я не втыкаю используя по наитию. Вот даже Марка смог научить. И теперь Марка чистит эти подземелья от скверны, используя этот дармовой источник энергии для зарядки всех наших батареек. А у нас их уже накопилось изрядно. Накопители, амулеты, артефакты. И все в его мешке. Хотел сказать, безразмерным: До вчерашнего вечера так и думали. Но вчера Марк не смог запихнуть в него понравившееся мне копье. Говорит, место кончилось. Марк тоже был удивлен. Потому ходили к алхимикам и знахарям, сдавали трофеи, кузнецам сдали металлолом. Да и просто Марк провел дефрагментацию мешка. Говорит, появилось ощущение, что стал чувствовать, что и где лежит. А до этого сунул предмет в мешок. Пожелал положить, рука опустила Соответственно, и наоборот. Сунул руку, пожелал. В руке появилось то, что ты хотел достать. Как-то так. И вот мы, как поршень по камере сгорания, идем по этим подземным тоннелям и залам. В тоннелях было сложнее всего. Дым застил. В залах дым рассеивался. Работала какая-то система конвекции воздуха. И холодно так, что пар изо рта. Поток мумии стал иссекать уже не стекали с вереницами валяли одиночными паралитиками ребята даже спорили кто будет развлекаться отвлек от общего веселья спартака захоронок нет спрашиваю раскрасневшегося от рубки сухих тел гоба не чую мотает головой гоб прекращай забыл кто ты ты спартак тебе не пристало ребячество гоб вздохнул Стал оправлять одежду, осанка, взгляд. «Вот, так. Надо найти их лёжку. Гнездо. Не знаю, как назвать. То место, где все это происходило». Гоб задумался. «Туда нам надо», — сипит Марк. «Туда нам надо», — громогласно оповещает Гоб. Корк разворачивает строй. Поршнем входим в очередной коридор. «Паутина!» — удивляюсь я нити в темноте совершенно невидимые в свете фонарика отблескивающие серебром пробегали то тут то там народ пожимает плечами ну паутина и че нити паутины с рыболовную леску толщиной меч режет легко а вот рука не рвет попадешь в такую застрянешь а без ножа навсегда это какого размера паук что плетет такую сеть задал я очевидный вопрос Пробрало. Смешки и прибаутки иссякли. Щиты снова стеной. Выход из коридора нам перекрыла сплошная серая полупрозрачная сеть паутины. Один из бойцов рубанул топором. Топор не только не рассек сеть, но и застрял. Прилип. Огневик матюкнулся, мазнул рукой. Сеть пыхнула короткой вспышкой, сгорая без остатка. Раздался грохот падающего топора. «Стена, вперед!» — командует Корк. «Маги за спину! Спартак с магами! Прикрывать! Серый тыл!» Заходим в белый зал. Белый — от сплошного слоя паутины. Сплошного и очень толстого. Видим несколько куколок, подвешенных к потолку. Только там не личинки. Там люди. В виде консервов. Как они спелись? Пауки и сущность. Зачем сущность приводила марионеток с порабощенным разумом к паукам? Зачем? И где пауки? В нас полетели полупрозрачные жгуты, прилипали, опутывали. Резкие рывки за нить паутины вырывали из рук щиты, оружие, валили с ног. «Вон он!» — кричит Гоп. «Сверху!» а «Вот этот жучок-паучок!» Тело размером с двухсотлитровую литровую бочку, лапы, как гидравлические опоры крана. Двигается по кружевам своей паутины с ускорением спортивного болида. Огонь! Жги нахрен все! Кричу я не слыша самого себя от срабатывания нипеля, обрезавшего все нити паутины, опять заложила уши. Огневик стал читать рэп, махая руками, выкручивая ими в замысловатые пасы. Кольцо огня. С ревом стала расходиться от нас. Сплошная стена пламени с треском пожирала паутину. Копоть, дым, летящие хлопья сажи — ни черта не видно! И в этой муте быть бы нам покойниками и мумиями, если бы не нипель. Паук атакует стремительно, как росчерк стрелы. Но, врезавшись в абсолютный барьер, с треском лопающегося хитина и визгом от боли падает. «Руби!» — ревет корк Его секира первый отсекает с глухим щелчком лапу паука. Но это Маргун. Следующий удар волонтера. Как в рельсу, глухой удар и звон лопнувшего топора. А сам боец летит назад, пробитый другой лапой. Серый ужом, вильнув под нашими руками, отсекает еще одну лапу пауку у самого панциря. Паук снова рухнул. Как безумные кольщики дров рубим паука. Без особого успеха. Хитин, что броня БТР, не пробить. А вот наши тела и наша броня для паука не проблема. Досталось как раз гобу. Резкий удар паука на отмаш Спартак летит, впечатывается в стену, сползает, как шлепок майонезный без чувств. А точку ставит серый, вонзая свой изумрудный клинок прямо между жвалами пауку видимо, пробив мозг твари. Паук замер. Тут же и Марк заносит свой клинок тьмы, хватая его за руку. «Не спеши!» «В труху же все обернешь!» «Маргун!» «Отрубай жвалы, отдирай панцирь!» Прочность хитинового панциря паука поразительная. Все удары всеми видами оружия были блокированы. Топоры и мечи бессильно отскакивали, Маргун скидывая доспехи. Поворачивается ко мне. Влепил ему смачную оплеуху. на отмаш. Аж ладонь отсохла. Корк распухает, как резиновая лодка, накачиваемая мощным компрессором. Это раньше, обзови его. Надувается. Теперь плюнь в глаз. Утрется и улыбится. Фу! Тоже мне. Зверь. А самому себя ему распалять долго. Удар. Звон. Треск. Секира Корка не выдержала такой силы. Как жаль-то! Хороший болтопорик! Долго и верно служил. И стоил немало. Мимолетные, но красноречивые взгляды моих волонтеры валятся без чувств. брешь в их ментальных блоках мне известно. Наркоз пациенту – действие полуавтоматическое. Марк протягивает серому рукоять светового меча из далекой-далекой галактики. Быстрее, тороплю я. Марку надо с этой тушки еще камень взять. С каждой секундой накопитель испаряется. Серый, как плазменным резаком, скрывает паука. Надрезает по кругу. Корк, как настоящий халк, открывает панцирь. Но нижний рассыпается на куски. Он был треснут. Раскидываем отсеченные лапы, больше похожие на суставные костяные копья. Куски панцирей. Серый отрезает жвалы, вырезает жало и какие-то железы. Марк вонзает свой каменный нож в останке паука. Тушка стремительно обращается в прах. Марк, ногой распихивая пепел, поднимает что-то похожее на крупный янтарь неправильной формы. «Это не накопитель», — удивленно говорит он. «А что?» «Я не знаю. Впервые вижу», — пожимает плечами Марк. Серый, как получивший неплохое комплексное образование, сунул нос, но тоже пожал плечами. Я махнул рукой, поспешил к Гобу кучей тряпья, валяющемуся у стены. «Печать! Печать! Вправить! Печать! Блокировка боли! Парализация!» Пришел в себя. заливая в рот зелье. «Дед, я умер?» — спрашивает Гоб. «А то!» Отвечаю я, вливаю ему еще зелье из флакона и вырубаю полностью. Мимолетом удивляюсь. Свет не ранил Гоба. Полная перестройка организма? Обезумить в атаке. Мне вся эта магия вечно сносит логические щиты разума. Закончив с Гобом, спешу к наемнику. На его и мое счастье он был еще жив. Со сквозной дырой в теле. Кулак в живот сунь и спины выглянет. Заливаю зельем. «Ребята, в темпе! Умирает! Мне его не спасти!» — кричу. Серый бегает по залу своим светящимся мечом, добивая окукленных. Их точно не спасти. Жизнь им не вернуть, а от участи мумии или бродяги можно спасти, что Серый делает. Марк мечется по залу, что-то ищет, что-то собирает с земли. Мечет себе в мешок. Корк мастерит носилки из древков и ремней. Рук не хватает. На скорую руку монтирую мультик для волонтеров, в спешке провожу коррекцию их воспоминаний, загружаю мультик, снимая блокировку. «Быстрее! Нашли время отдыхать!» Бью я их по очереди по щекам, приводя в чувство. «Наш боец погибает! Вставай, сын собаки, вставай!» Бежим по тоннелям. Корк несет на руках гоба, мы вчетвером впряжены в носилке с наемником. Серый, спрятавший вздох дракона в мешок Марка, с изумрудным клинком и огневик прикрывают. Паук может быть не один. Как поезд метро, вылетаем из подземелья. «Где у вас самый лучший лекарь?» — кричу я старшему из троицы наемников-волонтеров. «Я поведу!» — кричит огневик, как язык пламени на порыве ветра и, обогнав нас, полетел впереди. Улочки ночного города были гораздо свободнее, чем днем. Редкие прохожие останавливались и смотрели нам вслед. А разъезд конной стражи погнался в погоню. Догнали, выяснили, поскакали вперед поднимать лекаря с постели.